Глава 10. Что делать, если собака тянет поводок? Собака на натянутом поводке, конечно, очень удобненькая штука. Например, можно гулять с ней и даже не смотреть в ее сторону. Руки-то что вот она, родимая, тянет, никуда не делась. Еще с подручным поводком уволакивать ее от опасных собак, старушек, мертвых сусликов, не используя команды, или ходить с ускорением, когда у вас на поводке одна лабрадория-сила, которая увлекает прямо в светлую даль через обоссанные кусты. Но для любителей таких экстремальных прогулок у нас плохие новости. Поводок не должна тянуть никакая собака. Недолгообразная ни юная канина, ни немощный старик-пекинез. Вот такая данность, даже если вы в силах удержать свою псину и не уехать за ней на пузе в ближайший парк. Натянутый поводок – это повышенный риск ввязаться в собачью драку или стать хозяином пса-агрессора, бросающегося на каждого дворника. И вот почему. Когда пес тянет, в глазах других собак он выглядит злобным гопником в полной боевой готовности. На такого лучше напасть превентивно, чтобы уменьшить возможные потери. Дело в том, что натянутый поводок мешает собаке демонстрировать мирное приветствие встречным сородичам. Она старается, тащит хозяина на какательную полянку. Работа трудная и напряженная. Сам-то он еле ноги переставляет. На собачьем языке тянущая собака с мордой вперед и напряженным туловищем — это провокатор. И другие псы не в силах отличить, она выделывается или в поте лица прет на себе медлительного человека. А еще натянутый поводок – это физическая связь собаки с гарантом и главнокомандующим. Если она чувствует хозяина на другом конце провода, ей алабая по плечу. Ведь папка же вступится за нее в случае чего. Сам покусает любого врага, если собака перестанет справляться. Он это уже многократно в бою доказал, когда они вместе матерно лаяли, отгоняя дерзких кобелей на прошлых прогулках. К тому же убежать от конфликта все равно не удастся, даже если очень сыкотно. И это убеждение у собаки тоже от натянутого поводка, поэтому она даже пытаться не будет, а в драку. Вообще все эмоции животного усиливаются в разы от перевозбуждения, если поводок натянут. Например, ему неуютно рядом с дорогой, а на натянутом поводке уже капец как страшно от каждого встречного автобуса. Или не нравится сосед с пятнадцатого этажа, а на натянутом поводке соседу срочно хочется отъесть лицо. собака и рада бы избежать встречи с этим неприятным типом, но выбора у нее нет, ее держит. Или пёс рад встречать мамку с работы у метро, а на натянутом поводке от этой радости можно не удержаться и всю мамку обоссать с ног до головы. Тянущий пёс чувствует себя примерно так же, как вы с камушком в ботинке. Вроде и не смертельно, а бесит страшно, и хочется сорваться на каждую встречную вахтёршу. Некоторые интеллигентные или прошедшие курс дрессировки собаки поводков не тянут. Ходят, как сладуськи на провисших, и бед не знают. Ровно до того момента, пока их не начинают тянуть хозяева, завидев надвигающуюся опасность. Ну а кто без греха и ни разу не оттаскивал собаку поводком от внезапно возникшего на тротуаре огромного кобелины? И это бессознательное натягивание может спровоцировать драку даже между двумя мирными зайчиками, которые без поводка и мухи не обидят. Причины все те же. Лишняя самоуверенность от связи с хозяином, невозможность соблюсти собачий ритуал приветствия и напряженная поза. Так что первое правило собачьей безопасности и вашего спокойствия на прогулках – это провисший поводок. Добиться такого волшебного эффекта можно разными методами – вкуснотой, кликером, разворотами или развесистыми пикулями, а то и всеми способами вместе. Но основа тренировок – это ваш стойкий принцип никуда и никогда не ходить за собакой, которая тянет. Вот собрались выгулять, и пес уже сложил ножки крестиком в предвкушении пописа. Не выпускайте его из подъезда, пока не перестанет тянуть. Кстати, если выходить гулять с псиной спокойно, она легко дотерпит до ближайшего столба, а если будет ломиться, то от перевозбуждения может три этажа залить тем, что не донесла до улицы. Не давайте собаке поверить, что на поводке она вас может приволочь куда угодно. А то после первой же удачной попытки пёс уверится, что вот такая у нас манера ходьбы. И чтобы добраться до туалетного куста, надо впрячься в поводок и переть, как припадочный. Да и хозяин подчиняется безропотно, поэтому в следующий раз можно приложить ещё больше сил. Габаритное животное так может и руки вам вырвать, а они ещё пригодятся поводок держать. И ещё одно правило провисшего поводка – Провисший поводок – это не команда «рядом». Если ваш пёс безропотно ходит у ноги по приказу и никуда не тянет, это ещё не значит, что он освоил хождение на провисшем поводке. Ходить так по команде не получится, потому что у прогулки на провисшем поводке нет условного начала и условного конца. Гулять так пёс должен без дополнительных указаний, просто потому что иначе не получится».